Глава десятая. Одно целое. «Какого черта, Ваня? Ты не мог предупредить, что потерял контроль над телом?» «Ты про что вообще?» не понимающий, отложил он в сторону книжку и встал с насиженного места. Я повернулся к Софье, опустевшей глаза в пол. «Он ничего не знал. Это было условием нашей сделки». «Сделки? Ты заключаешь сделку, не посоветовавшись со мной?» «И что же ты ему должна отдать взамен?» «Я... Он просто сказал, что ему несложно подарить мне эти процентили. Сама бы я их получала не меньше года. Глупо от такого отказываться», — запротестовала девушка. «Глупо идти на поводу сущности, мотивы которой ты даже не знаешь. Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Клирик Кросс что-то натворил». Я посмотрел из подлобья на друга, а потом на девушку. Натворил! Твой попутчик обучил Софи магии барьеров. Я освоила технику совместных заклинаний, Артем. Мы можем приступить к твоим экспериментам хоть сейчас. Неужели ты не понимаешь, что я сделала это для тебя? С тобой мы потом поговорим. Строго оборвал я ее. Оставь нас! У меня к Ване есть разговор. Когда дверь за Софи захлопнулась, я поинтересовался у Клирик роса «Зачем тебе это? Чтобы насолить мне?» Божок, как назло, не хотел являться и упрямо молчал. Как выяснилось, Ваня не помнил моментов захвата собственного тела, а провалы в памяти замещались дымкой сна. Это открытие сильно обеспокоило его. «Прости, но я должен уехать прямо сейчас», – твердо кивнув сам себе, заключил бывший Клирик. Я не могу подвергать опасности твоих родных. Да и ты уже достаточно сделал. Не дури!» Я взял Ваню за плечо, когда он попытался убраться из комнаты. «Ты мне нужен!» «Я это знаю!» «Ты это знаешь, и Клирик Росс тоже!» «Будет проще, если мы сразу договоримся!» «Давай, появляйся!» Тело Вани никак не реагировало. Тогда я решил зайти из козырей. «Я знаю, как покончить с Шаругом и остальными порождениями!» Даю тебе шанс одуматься, и тогда мы договоримся, как это сделать быстрее. Иначе я подошел к Ломоносову, практически в упор, наблюдая за его зрачками. Я пойду договариваться о перемирии к твоему божественному дружку». В моих словах был толк, потому что Абскуриан, а точнее его так называемые дети, мне уже не были страшны. Атланты — лучшее управа на них, дело лишь за масштабированием. Видимо, что-то в интонациях моего голоса показалось Клирикросу убедительным, и вскоре я увидел знакомое голубое сияние. «Ты пойдешь на такую гнусность из-за своей гордыни, смертный!» Голос Бога с первого его пришествия претерпел изменения, и явившийся миру Клирикрос больше не шокировал всех волнами ужаса. Речь стала мягче и тише, но суть это не меняло. Создание, захватившее тело Вани, было опасным врагом. Ты меня плохо знаешь, но сейчас не об этом. Мне нужны ответы. Я помог твоей женщине, потому что так захотел. Потому что могу. Что тебе еще нужно знать? Я бог и поступаю, как мне вздумается. Может, мне интересно увидеть, вернешь ли ты чистое целительство? Точно. Все, что знал Ваня до этого, теперь было доступно и вездесущему клерикросу. Он в курсе моих планов на некромантию но события вне его органов чувств он проконтролировать не мог, потому не знал, какой эксперимент я сейчас провожу. «Насколько мне известно, ты виноват в его исчезновении. Почему тогда сам все не исправишь?» Убрав эмоции в сторону, спросил я. «Для этого мне нужно стать сильнее», – пожал плечами Клирик Рос. «Это тело хоть и удобное, но всего лишь тюрьма. Из-за болезни оно никуда не годится». Стоит мне вселиться, как человек умрет от избытка маны. То есть, будучи в бесплотном состоянии и деля сознание вместе с Ваней, он как симбионт питается накопленной в легких манной. Оттого и способен надолго оставаться в мире людей. Патология Ломоносова как ключик к чужому миру. Выходит, он и сам не знает, как материализоваться. С чего такая откровенность? «Я все равно ничего не могу», — вздохнул бог и показал большим пальцем себе в грудь. «Воля этого человека слишком сильна. Мне проще сотрудничать с иномерцем. Ты ведь почти из нашего племени». Я непонимающе поднял бровь. «Не скромничай!» Клирик Рос положил руки в карманы и осмотрел комнату так, будто видел ее в первый раз. «В нашем мире есть только две стороны — свет и тьма». «Остальные стихии — это часть задумки Всевышнего. И даже мы, так называемые боги, ничего для него не значим. Ведь мы всего лишь бывшие люди, а он существовал задолго до нас. Хочешь сказать, что были и другие боги света и тьмы?» «Конечно, были. Но это осталось историей. Только вот ты...» «Он кивнул на меня. Сбой во всем этом». Не должно быть людей со 10 в других стихиях. Что ты такое? Как так получилось, что ты обошел наши законы? 10% тени, выдающиеся способности огневика и барьерщика, некромант, и все в одном человеке. Слабо верится, что ты простой и намерец. В детстве много орехов кушал. От того такой умный. Юмор, это хорошо. Клерикрос отвернулся от меня и подошел посмотреть в окно. С такой легкостью рассуждаешь, как бы убил детей Абскуриана. Девятых, что омыли кровью весь земной шар. Я отдал все и даже больше, чем все, чтобы только изгнать их. В курсе ли ты, что это я открыл для людей мир тени? Нет. Теперь ты знаешь, человек. Осанка и вообще все внешнее в ванне. С первого взгляда казались другими. Сейчас он был похож на древнего мыслителя, на которого свалился груз прошлого. Чтобы победить врага, который тебе не по зубам, ты должен понимать его как самого близкого друга. Тебе ли не знать, Аластер? Все верно. Вот я и прикоснулся к теме, чтобы понять обскуриана. Бреши — это болезнь нашего мира. Его подтачивает червь, Шарук в поисках выхода из тюрьмы для своего отца. Как яблоко он грызет ткань мироздания и открывает дыры в другие миры. Туда, где человек никогда не был и не будет. В ответвление с другой логикой существования. Я думал, что изгоняю чудовище, но призвал полчища иных. Понимаешь, Аластер? Что ты ждешь от меня? Сочувствие? Разбирайся в своих грехах сам, а я предупреждаю, не лезь в мою жизнь. Вправе ли ты угрожать Богу? Любому, кто угрожает моей семье. Все, что я и целое человечество сейчас делает, это исправляет твою ошибку. Может, ты не будешь мешать хотя бы в этом? Поэтому я и пришел на помощь, и, если ты не забыл, барьер в громовце установил я. Клирик Рос повернулся ко мне и строго посмотрел, как на какую-то вожь. «За тобой должок. Считай, мы в расчете, но об изгнании смертного не может быть и речи». Извернулся, гад. Мне не нравилось, что Клирик Рос будет сутками в поместье, но договор есть договор, тем более с Богом. Испытывать судьбу в этом плане мне не хотелось, поэтому я подумал. «Как бы мне повернуть создавшуюся ситуацию в себе на пользу?» «Хорошо, можешь остаться, но увижу возле Софи, мигом соберешь манатки!» Никто из нас не поверил друг другу, но этого и не нужно было. Ваня вернулся в сознание и ушел к себе. «Я какое-то время сидел в тишине и слушал мерный стук механических часов на стене, но вскоре решил подышать свежим воздухом». Чем дольше я находился в этом мире, тем больше у меня появлялось проблем. — Привет, Егор! Что делаешь? — поздоровался я с мальчуганом, бегавшим туда-сюда по расчищенной от снега дорожке. — Доброго денечка, барин! — обернулся ко мне тот и снял шапку-ушанку. — Надень! — отмахнулся я от него, и новый помощник Камердинера тут же нахлобучил головной убор обратно и вытер кулаком ползущую на губы соплю. Тренируюсь, ваше благородие! Хочу стать быстрее!» И снова пробежал взад-вперед. Я наблюдал, как он шустро перебирает маленькими ногами, и думал, что мальчишка больше играется. Но вскоре заметил, как вокруг него заискрилось пространство, и неожиданно тело и горки молнией промчалось аж до границы приусадебной территории. Бедолага еле успел затормозить, а если точнее, тело, чертыхаясь, пронеслось по сугробам. Но перед этим я увидел зигзаги. Успел уклониться от дерева? Третий уровень бытия дал рассмотреть эти маневры подробнее. Для простого же человеческого глаза мальчишка был только что рядом со мной, а потом очутился вдалеке. Я на теневом скольжении быстро доехал до него и увидел, что дело плохо. Множественные переломы ребер, рук и ног. Приземлился наш бегун совсем неудачно. «Лежи смирно!» Приказал я ему и коснулся рукой похолодевшей щеки. «Я поскользнулся, Артём Борисович! Я могу ещё показать!» Он порывался было встать от шока, но я шекнул на него и запустил процесс извлечения, подталкивая внутренние резервы организма к исцелению. Егорка поморщился, сжав зубы, что есть мочи, но не закричал. Слезы сами собой потекли из его глаз, а лицо покраснело. «Я как мог убирал боль». Но везде не поспеешь. Постепенно кости встали как надо, а ткани заживали от разрывов. «Еще чуть-чуть потерпи!» Подбодрил я сорванца и приказал не двигаться, когда все закончил. Нужно было подождать две минуты, прежде чем шевелить конечностями. Маны я потратил немало, но здоровье ребенка важнее. «Спасибо, Артем Исович!» Шмыгая носом, начал Егорка. «Пустяки!» А ты неплохо справился с виражом. Кто научил? — Сам, — сглотнув, ответил пострадавший. При похвале его глаза загорелись. — Нашел в вашей библиотеке книжку, ну и... — А место силы? — А я незаметно подле вас и фурыжил. Или нельзя было? — со страхом спросил он. — Нет, но надо было рассказать. — Я хочу стать самым быстрым. У всех есть магия. У меня тоже будет, Артём Борисович. Я буду полезным. Будешь. Я вытер ему испарину со лба и велел вставать. Надо только научиться правильному торможению и укрепить тело. Едва я это сказал, Егорка плюхнулся обратно на задницу. Ноги не держали его, как после долгой езды на лошади. Не могу встать. Беспомощно развел он руками, и тогда я рывком поднял его и усадил себе за спину. «Держись! Сейчас доедем с ветерком!» После этого я показал ему несколько маневров на теневом скольжении. Чем-то они были схожи с молниями, только плавнее и с предсказуемой траекторией, тогда как стихия Егорки позволяла обновление ока менять направление, но за это колоссально перегружало организм. Я прогрел его мышцы на ногах легким воздействием некромантии и коротко объяснил физику магического передвижения, чтобы он не вляпался в очередную аварию. Мальчишка действительно был смышленный, раз сумел без чужой помощи разобраться в азах. Я помнил тот учебник, что мне подарила в свое время Софи. Там было в основном про руническую магию. Но в качестве введения подробно разъяснялись принципы работы атрибута молнии в системе Человек-Источник. Егорка смог правильно отфильтровать информацию и понять, что ему нужно, а что нет. Руны он точно не потянул бы из-за недостатка образования. Но вот простую магию смог. Мы сделали еще несколько попыток, и вскоре мальчишка совершил два коротких рывка и остановился. «Получилось!» – радостно закричал он и снова плюхнулся в снег, раздался заливистый хохот. «Поздравляю!» – улыбнулся я. – На сегодня хватит, не перетренируйся. «Ага!» «Ты молодец!» Видимо, близость с абсолютным местом силы и упорства маленького мага сыграли свою роль. А уроскоп показал пять процентелей стихии молний. При должной практике Егорка преуспеет в увеличении этого числа. «Слушай, у меня для тебя будет важное задание. Секретное. Справишься?» Спросил я его, когда мы топали обратно в дом. Обижаете, Артем Борисович! Хотите, чтобы я тоже закрывал Бриши? «Нет, с этим пока повременим», — усмехнулся я. «Нужно, чтобы ты присмотрел за одним человеком. «Это очень важно для меня, понимаешь?» «Сделаю!» – серьезно кивнул Егорка. «За кем?» «Старайся не упускать из виду Софи, особенно если рядом Ваня». «Вы ее в чем-то подозреваете?» Деловито и даже немного нагло поинтересовался мальчишка. «Скорее беспокоюсь. Не хочу, чтобы с ней случилась беда. Если ей будет грозить опасность, бегом ко мне, понял?» Это и есть задание. Сам ни в коем случае не вмешивайся. Я все понял, кивнул тот и снова вытер скатившуюся соплю. Я вас не подведу, Артем Борисович. И никому об этом ни слова. Это наш с тобой секрет. Дома я предупредил Аничкова, чтобы на тренировках присматривал за Егоркой, а после зашел к Софи. Девушка сразу же встала, ловя взглядом каждое выражение моего лица. Руки непроизвольно разгладили платье. «Прости меня, я такая дура, что не сказала тебе». «Идем». Оказавшись наедине в пустующей кузнице, мы какое-то время постояли в тишине. Я взял ее за подбородок и невольно засмотрелся. Большие серые глаза, полные невысказанной нежности. Робкая россыпь веснушек и чувственная линия губ. При этом серьезность миловидному лицу придавали ярко выраженные темные брови, контрастировавшие с белыми волосами. Она будто сошла с рук вечного скульптора, перенесшего красоту природы в человеческое тело. — Ты как цветок, — сказал я ей после того, как поцеловал. — Такой же прекрасный и легкомысленный. — Артем! — одновременно нахмурилась и покраснела девушка. — Я не глупая! — Точно не глупая, но... В общем, ты понял. Не надо тут на меня чувство вины вешать. Так нечестно. Глупая, но не глупая. Понял. Так и запишем. Она закатила глаза, и, догадавшись, что я не собираюсь ее мурыжить за произошедшее, мягко коснулась моего плеча. Может, попробуем? И бросила украдкой взгляд. Мотивы Клери Кросса можно искать вечно. Но я не видел оснований отказываться. Хорошо. Посмотрим, что выйдет. Как выяснилось, Софи сложа руки не сидела и усиленно усваивала руническую фитоманию. Из 15 процентилей она одолела все 5. Для такого короткого промежутка времени в пару недель это очень быстро. У нее феноменальные когнитивные способности, даже без всяких медитативных техник и исцеляющей магии. Родись она в моем мире в такой же семье, то смогла бы далеко продвинуться, начав тренировки с самого детства. Она была очень близка к определению «гений». При этом Софи не осознавала, насколько она способная. Вероятно, я задал слишком высокую планку, и девушка чувствовала себя на моем фоне не такой одаренной. Но это далеко не так. Удивительно, что в силу каких-то своих принципов она долго не выбирала основную стихию. «Хочу узнать все тонкости до того, как приму решение». Так она объяснила факт отсутствия атрибутов, слишком долго взвешивала плюсы и минусы, подгадывая моменты, топчась на месте. Теперь же у нее были всевозможные процентили для заполнения и великая цель в жизни. Я разложил камни с прошлого эксперимента на полу и спросил девушку. «Готова?» "Да". Она моментально стала собранной, и мы приступили к созданию барьерного мостика. Эта техника была для меня знакома еще с прошлого раза, когда Джон подпитывал меня маной во время создания Атланта. Но вот Софи волновалась и допускала ошибки, поэтому на калибровку всего процесса у нас ушел где-то час. Успокойся, у тебя хорошо получается, подбодрил я ее и объяснил ошибки. Как выяснилось, контакт с божественной сущностью и с человеком – немного разные вещи. Клирик Росс мог вмешиваться и поправлять какие-то процессы напрямую. Я же выступал только принимающей стороной и терпеливо ждал, когда партнер освоится в хитросплетении Ахманы. Наконец у нас получилось. Мы проверили эту создавшуюся связь переливом магической энергии. Все работало как часы. Затем Софи сколдовала несколько рунических заклинаний, улучшая состав почвы в горшке, дав мне почувствовать, как работает ее стихия. То же самое сделал и я, использовав земельную магию, заставив ту принимать различные формы. Все шло хорошо до тех пор, пока я не показал Софи простейшую некромантию. — Я так выгляжу изнутри? — поразилась девушка, рассматривая в мельчайших деталях ткани и организмы своего тела. – А покажи себя, – попросила она, и я открыл доступ. Девушка в страхе дернулась и обрушила связь. – Что это? Что у тебя там в груди? Ее руки расстегнули рубашку, но под ней была обычная кожа и ничего не указывало на признаки болезни. Она увидела с левой стороны черный сгусток – печать размером с кулак. На первом шаге она была не больше монетки. Я давно не придавал этому значения, потому что привык к ее увеличению с каждым усилением некромантии. «Она как живая! Боже, Артем!» «Пустяки!» «Никакие не пустяки! Я даже не знаю, как это описать! Это штука! Это сама смерть. Так ведь?» Она часто видела, как скверно пожирает мое тело, но то были внешние проявления. Сейчас же Софи коснулась к заразе на ментальном уровне и ее потряхивало от увиденного. Да так, что пришлось сделать перерыв и через некромантию и ромашковый чай ослабить взбудораженную нервную систему. Когда ей полегчало, мы продолжили. Второй контакт получился почти сразу. Мы наладили мостик и принялись собирать общее заклинание из трех стихий. «С меня земля и некромантия, с нее растения». Задача была проста: получить гибрид. Неважно, лечение, не лечение. Главное – это доказать возможность совместного магического творчества. А дальше уже пойдут частности. Я смастерил миниатюрного голема из обычной земли, точную копию Егорки, и вживил в него некроманскую целительную сетку, напитанную запасом маны. А Софи вырастила на его голове травяную копну волос, создав аналогичную хаотичную прическу мальца. «Ух ты! Как настоящий!» – заулыбалась девушка, глядя, как искусственный Егорка выхаживает по кузнице. «Последняя деталь!» – вставил я и отсек руку нашему двойнику. Из места разрыва отпочковалась новая земля, создавая саму себя, и так до тех пор, пока не появилась последняя фаланга пальца. Вот теперь получилось, согласился я и почувствовал, как девушка взволнованно сжала мою ладонь в своей.